Постскриптум. Классическая музыка в книге подбиралась в соответствии с настроением, временем суток и темой диалога в каждой ситуации. Последнее произведение, героический полонез Шопена, исполняет пианист Чо Сон Джин. Дом Квансу Шопен, концерт для фортепиано с оркестром номер 2, вторая часть. Галерея на Ханнамдоне. Шуберт, соната для фортепиано ля минор. Ресторан, где подают курицу и свинину с рисом. Клод Дебюси. Лунный свет. Свадебный зал. Бах. Мелодия на струне соль. Перед костром в кемпинге Сакчхо-1. Уход гостей и ночь из Щелкунчика Чайковского. Перед костром-2. Брамс. Квинтет для кларнета и струнного квартета Си минор. Сочинение 115. Утро к Вансу. Ференс Лист, Утешение номер два. Последняя сцена в хлебной лавке, Шопен, героический полонес.